горы в области Гудбрансдален и Обдал в Трен-де-Лаге. И все же они надеялись, что до Доври смогут доехать на коляске. Итак, путешествие предстояло тяжелое, но сопровождающих у Шарлотты было достаточно. Тяжкую обязанность объяснить мужу, куда уехала дочь, увезя с собой большую часть обстановки с лошадьми и слугами, взяла на себя баронесса. Никто не боялся, что их будут преследовать.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 Разумом она понимала, что их спутники, особенно сильные, крепкие мужчины, смогут позаботиться о детях не хуже неё, но ничего не могла с собой поделать. Красоты природы её не трогали. Она почти не слушала объяснений одного из сопровождающих, что рассказал о горах, а они проезжали мимо Снехетты. Снехетта снежная шапка на норвежски. Самая высокая точка горного массива Довре. Её высота 2286 м. Рондане Ронданы, горный массив в Шюльке, Хедмарк и Опленд, состоящий из десяти вершин выше 2000 м. Самая высокая Рондане-Шулотет высотой 2178 м. Перед глазами усилился словно стоял туман. Позднее, когда её спросили о впечатлениях от поездки, она вдруг поняла, что ничего не помнит. Однако некоторые детали, хоть и смутно, но всё же остались в памяти. Достигнув плато Довре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 Соги были рады, что самая сложная часть пути осталась позади. Они сидели на траве небольшой группой в некотором отдалении от господ. После поездки в Дулкоке было такое ощущение, что на теле не осталось ни одного живого места. Силе было бледна как мел, но никто не услышал от неё ни слова жалобы. Пошёл мелкий моросящий дождь, на самой вершине падал мокрый снег. Они снова остановились на отдых у хёркина.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 Ну вот и хорошо, улыбнулась она. Надо же, как просто с ними разговаривать, а ведь они из простых, хотя и особенные. Добрая Шарлота совсем не имела опыта общения с простым народом. Они сидели не в самой зале, а в небольшой комнатки, частично отгороженной от основного помещения. Комнатка была специально предназначена для знатных гостей, но сюда всё же доносились запахи и голоса из главной залы.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 Наверное, разбойники решили зарезать её. И тут она испугалась по-настоящему. Нет, убивать её никто не собирался. Горничная заворочилась во сне, и разбойники, посовещавшись, крепко связали обеих. В шаре в темноте тихо ругались. Теперь, верно, добрались до её шкатулки, где лежало всё самое ценное. Один из воров стёр пот со лица.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 Вам повезло, ваша милость. Но где же второй? удивился хозяин. Далеко не ушёл, ответила ему Суль. Девочка вошла в комнату в одной ночной рубашке и теперь с интересом разглядывала мёртвую. Когда из комнаты почти все вышли, Тенгель присел на кровать горничной и схватил Суль за плечи. "Соль!" громко произнёс Тенгель. "Что ты сделала?" Шарота слушала и растирала кисти рук.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 Закричала девочка: "Да, это всё твоё, но пока ты не подрастёшь и не научишься искусству врачевания, я буду хранить его. Ты поняла?" Тенгель сказал о искусстве врачевания, но всем было ясно, что именно он имел в виду. Шарлота вздрогнула, ей стало как-то неприятно, но любопытство в ней не угасло. Шарлоте мало что пришлось испытать в жизни, даже любовь обошла её стороной. Зато холода и отчуждения хватало с лихвой. Её тянуло к силе Стенгеля.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 Тогда. Да, калиф, мы будем вести себя хорошо. Ладно? Хорошо. Сили переходила из одной комнаты в другую. Мебели в доме было немного: кровати, шкафы, лавки. Я буду столярничить, с энтузиазмом воскликнул Тенгель. Сили, посмотри на эту стену. Видишь? Тут только одно окно. Может, сюда подойдёт витраж Бенедикта? Думаю, да, тогда встоящее солнце будет играть в мозаичном стекле.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 голоса их эхом отдавались в полупустых комнатах. Тенгиль достал свои вещи. Так их обычно называла Сили. Долго копался в маленьких коробочках и кожаных мешочках, пока не нашёл то, что искал. Да, пожалуй, лучше всего сейчас. После переезда самый удачный момент. Только надо изловчиться и незаметно подсыпать Сили в виду порошок. Анна подумает, что потеряла ребёнка из-за тяжёлого перехода. Сердце Тенгеля разрывалось от горя. Он мечтал о ребёнке, но не мог его себе позволить. Слишком большая ответственность. Если ничего не предпринять сейчас, потом будет поздно, и Сили, скорее всего, умрёт во время родов. А он будет воспитывать обречённое на вечное одиночество чудище. Сможет ли он объяснить всё это Силии? Нет уж.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 Тенгель не мог вымолвить ни слова. Его поймали на месте преступления. Суль внимательно и серьёзно смотрел на Тенгеля. Он опустил глаза и скорее почувствовал, чем услышал. Теперь мы квиты. Жизнь есть, жизнь. Зачем ты хочешь сделать боль насилия? Он медленно вздохнул, устало и печально положил руку на голову девочки. Никто из них не произнёс ни слова.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 Тенгель опять потерял дар речи. Шарлота терпеливо ждала. Лицо её было бесстрастно, но внимательный зритель заметил бы огонёк радости в её глазах, радость от того, что можешь отдать что-то другим, великая радость. Фрейкен Шарлота, мы не можем это принять. Вы уже сделали для нас больше, чем достаточно. Женщина сразу стала серьёзной. А вы когда-нибудь пробовали убить собственного дитя, господин Тенгель?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 Это семья Нрайлась-Шарвотт, всё больше и больше. И обо мне вы позаботились. Одно то, что не донесли на меня, многого стоит, а ведь я бросила живого ребёнка. Клянусь вам, нам силы это в голову никогда не приходило. Спасибо, большое вам спасибо. Суль очень странная девочка. Знаете, я даже боюсь её. Не стоит Фрекин Шарвотта за друзей она готова умереть. Теперь я знаю, Шарота отвернулась, поправить букет, а Тенгели в это время внимательно разглядывал её. Он жалел её. Ещё бы, ведь и так не повезло в жизни. Да, мы отвлеклись от дела. Я не могу принять такой дорогой подарок. Представьте себя на моём месте, как я страдал во все эти 5 лет. Если вы примете этот подарок, я смогу жить около своего сына, а потом Гростенсхольм отойдёт ему по наследству.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 Вы необычайно хороший человек, фрекин Шарвота, тепло и прочувственно сказал он. Неужели? Горько-любность стал ответ. Я стала такой только благодаря вашей семье. У вас есть ещё какие-нибудь просьбы? Разве мне недостаточно того, что мы уже получили, но вообще-то мне и вправду хотелось попросить у вас. Говорите. Я, конечно, мог бы и сам всё сделать, но мне нужна ваша помощь.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 Посадив деревья, все пошли к дому. Тенгель остался один. Из окна сидели Видево, как он ходил от дерева к дереву, со стороны казалось, будто он произносил заклинание над каждым деревцем. Конец шестой главы.